Сейчас. Тедди. В детстве я перечитывала Гарри Поттера раз сто. Пересматривала примерно столько же. Но третья часть всегда была моей самой любимой. Зачастую я погружалась в мир волшебников, магии и невероятных существ в одиночку, потому что мама пропадала на работе. История о мальчике, который выжил, успокаивала меня, потому что в чем то я чувствовала нашу схожесть. Я была не менее одинока, чем он, Пусть и была лишь наполовину сиротой, если так вообще возможно. Но одна сцена до жути меня пугала. Так что во время просмотра фильма я или перематывала ее, или включала везде свет, чтобы было не так страшно. Момент, когда Диментор высасывает душу из тела Гарри. Мурашки кусали каждый сантиметр моего тела. Хотелось убежать и спрятаться под одеяло. Когда я рассказала Хейли о том, как Брук целовала Джейка, я пережила нечто подобное. Ее лицо побледнело, словно дементор высасывал последние крохи жизни из ее души. Те же самые мурашки забегали по мне точно по деревяшке в лесу, но их никак не получалось бросить. Хотелось забрать свои слова назад, плюхнуться в кровати и натянуть одеяло по самые уши, лишь бы не знать, что происходит. Лишь бы не видеть ее лица, не чувствовать себя предательницей, не сознавать, что мне осталось жить пару дней. «Брук?» Все, что смогли выговорить сухие губы Хейли. «Брук и Джейк? Ты уверена?» «Да, Хейл. Я видела их своими глазами». «Но почему же не сказала мне?» «Потому что ты его любила». «И ты его любила». Хейли вскочила и заметалась по комнате. «Потому и не сказала, правда? Хотела насолить мне? Или еще хуже, забрать Джейка себе?» «Нет, Хейли, послушай, я старалась говорить спокойно, потому что криками делу точно не поможешь. Прости меня. Да, я влюбилась в твоего парня. Да, я жалею и об этом, и о том, что ты узнала об этом не от меня. Но нет, я никогда не хотела встревать между вами. Нет, я не пыталась забрать Джейка, потому что ты мне дороже всех на свете». Мои слова немного успокоили Хейли, но она продолжала расхаживать туда-сюда, как заведенный солдатик постовой. Но почему же утаила от меня такую важную мелочь? Джейк изменял мне, а ты ничего не сказала. И об этом я тоже сожалею. Как-то слишком много сожалений получается. Огрызнулась Хейли, но зато остановилась и, тяжко вздохнув, посмотрела на меня. Взгляд ее был терпким, жгучим, но хотя бы не испепеляющим. Он просил тебя не говорить. Вспоминать все это, точно ковырять только зажившую рану. Тонкая корочка скрывала эту боль сдерживала кровавое месиво внутри, но мы окончательно ее разодрали. «Я не знала, что делать», — продолжила я рассказ. «Увидела их и застыла. Мне стало так больно, но не из-за ревности, а за тебя. Я же говорю, что желала вам только добра, потому и запрятала свою любовь глубоко внутри. Я хотела тихо уйти и рассказать все тебе, но... Они тебя заметили», — предположила Хейли. «Да, Джейк тут же... Скинул Брук с коленей и кинулся ко мне. Стал умолять сохранить секрет, потому что это не то, чем могло показаться. Хейли как-то нервно засмеялась и запустила руки в волосы, словно под ними была спрятана какая-то кнопка, которая могла ее успокоить. Все они так говорят. И я так подумала. Но он заплакал. Хейли. Как сейчас я помнила зеленые глаза, которые расплывались в водянистом раскаянии слез. Заплакал, понимаешь? Сколько парней станет плакать, боясь потерять любимую девушку?» Она молчала. «Он боялся. Не мог допустить даже мысли, что ты узнаешь и разлюбишь его. Но он мне изменял!» «Знаю, милая, но я поверила ему. Не знаю, что у них там было сброк, но я поверила, что все это было неважно. А может, и правда значило совсем не то, что мне показалось?» Несколько мгновений мы просто молчали, и лишь тяжелое дыхание Хейли вибрировало в воздухе. «А что, Брук? Что она сказала?» «Ничего. Хотела встрять в наш разговор, но Джейк прикрикнул на нее и выставил вон. «А как же Ян? Они ведь встречались?» «Похоже, в тот момент уже нет. Все ребята вышли на балкон, так что не видели всего этого. Прости, Хейли. Я сделала шаг вперед, шаг к нашему примирению. Очередному. Я правда поверила в искренность Джейка и хотела, чтобы у вас все было хорошо несмотря на свои чувства. И ведь у вас все было хорошо, правда? Никакой Брук. Но он все равно мне изменил. Пусть это был один взгляд, один поцелуй. Дементр высасывал душу из Хейли прямо сейчас. Она закрыла лицо ладонями и заплакала. А я тут же подумала про ее родителей, которые наверняка метались вокруг монитора, что в очередной раз сходил с ума. «И ты думаешь, что Брук хотела навредить нам?» Со слезами на глазах и дрожью в голосе спросила Хейли, когда выплакалась в волю. «Устроила ту аварию, чтобы насолить? Убрать меня с дороги?» «Звучит безумно, знаю. Но любовь всегда становилась главным мотивом для безумств. Разве нет?» «Ведь столько времени прошло». «Кто знает, что у влюбленной девчонки на уме?» Хейли как-то странно посмотрела на меня. Пыталась понять, относится ли это высказывание и ко мне. Брук явно неровно дышала к Джейку, а еще не сильно-то жаловала нас с тобой. Продолжала я подсчитывать причины, почему именно Брук могла врезаться в нас на мосту. С момента, как ты вступилась за меня в столовой перед Руди, а потом дала ей самой отпор в коридоре и назвала курицей, прошло много времени. Но детская обида так просто не проходит. Прибавь ко всему этому страсть к твоему парню и постоянные стычки в школе или на этих долбаных вечеринках. Подозреваемый начинал обретать очертания и, может быть, даже лицо. «В любом случае, Брук — наша единственная зацепка. У нас не так много времени, помнишь? Если я не смогу выкарабкаться, то помогу выкарабкаться тебе». Хейли шмыгнула носом и удивила меня, как никогда прежде. Отодвинула все эмоции и чувства, запихнула их куда-то глубоко и еще припечатала ногой, чтобы все это не вылезло наружу и не помешало нам завершить начатое закончить дело, которое не дает нам вернуться. «Но даже если это и она», — уже твердым голосом заговорила Хейли, «как мы расскажем об этом полиции?» «А мы не расскажем, мы покажем».